Глава 17. Вечером в гостиной Марвел застала Лору, а из спальни Янике доносились радания. Говорят, это Манкин устроил взрыв на дережабле. Полиция его арестовала. Кошмар, громко зашептала соседка, округлив глаза. Но ты всё уже знаешь, да? Марвел проигнорировала её вопросы и открыла дверь в свою комнату. Вы с Эриком и Германом были на допросе. Лора подбежала к подруге, не позволяя ей уйти. Марвел не оправдала надежд Тадетки Киран и лишь коротко кивнула. "Да, но я подписала документы о неразглашении. Прости, рассказать не могу. Говорят, Спирса и Фрайберга сняли обвинения. По такому случаю Герман закатывает сегодня вечеринку в гостиной на этаже Мехмагов", сообщила Лора. Заметив удивление на лице собеседницы, победно улыбнулась. Ой, ты не знала. Пир тебя не пригласил. Странно. Вы же вроде встречаетесь. В голосе Лоры сквозило ехидство. Не то чтобы Марвел обижалась на поведение Германа, но меньше всего ей хотелось видеть злорадство в глазах соседки. А уж тем более не хотелось выслушивать фразы: "Я же предупреждала, ты не особенная одна из многих". Сославшись на то, что ей надо готовиться к занятиям, Марвел пожелала Лоре спокойной ночи и ушла в свою комнату. И засела за учебники. Необходимо было подготовиться к практикуму по артефакторике и нарисовать схему одного любопытного прибора, о принципе работы которого она сегодня поведала Леру Шпицу. Чуть позже Лора к ней всё же заглянула, предложив сходить на деревенский к Тесклер, ответив отказом и отделавшись от назойливой соседки. Марвел вновь погрузилась в мир артефакторики. И очнулась лишь когда за окном стемнело. Девушка вздрогнула, расслышав скрип оконной рамы. В проёме появился рыжий Ар. "И где же ты был, изменник?" пожурила кота Марвел, а сама уже доставала из тумбочки угощение мясные котлеты. Ар набросился на еду и съел всё за минуту, а затем лениво развалился у ног девушки. Та склонилась и погладила рысикота за ушком. В ответ раздалось довольное урчание. "Эх ты. Я тебя ждала, переживала", по-доброму возмущался детка. "Хоть бы показал, куда ты исчезаешь. Где твоё логово, ар?" Кот фыркнул в ответ, словно говорил: "Да пожалуйста". Он поднялся на лапы и, клацая железными когтями, прошёл к подоконнику. Перед тем как спрыгнуть, зверь с возмущением посмотрел на девушку, удивляясь, почему она не следует за ним. Марвел хмыкнула. Неужели и впрям покажет своё тайное убежище? Марвел спрыгнула с подоконника вслед за котом на камни едва не поскользнувшись. Осенний холодный дождь смелко накрапывал, ветер пробирал до костей. Хорошо бы вернуться и накинуть тёплый жакет. Но Ар уже достиг дальней стены, поэтому Марвел поторопилась. Кот ждал её на ступенях, что вели в подвал. Они подошли к заколученной досками двери. Ар пролез в узкую щель под дверью, а Марвел растерялась. На всякий случай она дёрнула доски, хоть и понимала, что в одиночку не справится. Разве что воспользуется магией огня. Но поджог привлечёт ненужное внимание. Она вновь подёргала доски, но ничего не добилась. От обиды она с силой пнула дверь ногой. Что-то звякнуло. И к её огромному удивлению дверь со скрипом приоткрылась. Марвел вошла внутрь. Очевидно, что преподаватели забыли об этом проходе, иначе здесь стояла бы магическая охрана, а не висел бы хлипкий замок, который, похоже, от удара отвалился вместе с петлями. Впрочем, её многое удивляло в академии. Неудобные комнаты и плохо закрывающиеся створки окон, которые с лёгкостью мог открыть Варишка совершенно не оснащенная техническими новинками библиотека. Хотя, возможно, Млер Вольпе столь консервативен, что не пустил мехмагов и мехадов в свою отчину. И в то же время ее восхищали дирижабли и батискаферы, занятные кодовые магические замки в переходах, хорошо оснащенная лаборатория для практикумов, столовая с движущимися лентами и автоматонами и кабинет ректора с диковинными вещицами. Ступени вели вниз, исчезая в мраке. Вспомнив об очках-гогглах, Марвел откинула наверх стёкла дальнего видения и оставила те, что позволяли смотреть в темноте. Наконец-то она разглядела помещение, в которое её привёл кот. В длинном коридоре сквозь узкие отверстия бойницы едва пробивался лунный свет. Аршел впереди, то и дело оборачиваясь к Марвел, словно хотел убедиться, что та следует за ним. Они вышли в крохотный тамбур. На стене висел круглый газовый фонарь. Тусклый свет мигал, падая рваными тенями на низенькую железную дверцу. Чтобы в такую пройти, ей нужно встать на четвереньки. Марвел уже собиралась открыть дверь, но кот недовольно зарычал. Вильнув хвостом и фыркнув, он проследовал по коридору дальше. Девушке ничего не оставалось, как пойти за рыжим провожатым. Осматривая длинный узкий ход, Марвел догадалась, что, вероятно, они с Аром оказались в стене, которая отделяла здание Академии от океана, а в прежние времена служила защитой от врагов и незваных гостей. Наконец, они с котом остановились у небольшого окна. Оно было шире, чем бойница, и располагалось и ниже. Судя по тому, как Ар уверенно запрыгнул на каменный выступ, высунув морду наружу, это место было ему знакомо. Марвел подошла ближе и осмотрелась. Стена, внутри которой они находились, упиралась в башню. Сейчас в ней располагались комнаты преподавателей. Марвел разглядела беседку и палисадник Тесс Клэр. А это значит, окна её гостиной, как и окна апартаментов Читы Стерлинг, декана Моргана и магистра Ликанова, выходили на эту сторону. Об этом Марвел узнала ещё в свой первый визит в комнаты магистра алхимии, когда Тесса и декан Пламс обсуждали соседи и их пристрастие. Марвел была уверена: рыси кот пришёл сюда не спроста. Он кого-то высматривал или ждал. Может, там живёт твой хозяин, а ты потерялся? спросила она и легонько подтолкнула кота вниз. Ну-ка, прыгай. Иди домой. Неожиданно Арр зарычал и ощетинился. А затем прижался лбом к её плечу, словно пытался спрятаться или просил защиты. Неужели зверь с такими зубами и когтями кого-то боится? Ты кого-то опасаешься? догадалась Марвел. Это твой хозяин тебя обидел. Кот недовольно фыркнул, спрыгнул вниз и побежал обратно, а Адептка, вздохнув, последовала за ним, размышляя над странным поведением Ар. Она вновь оказалась в маленьком тамбуре. Рысикот толкнул лапами низкую дверцу, и та приоткрылась. "Эй, стой! Куда же ты?" возмутилась она, видя, как кот пробирается внутрь. Можно было махнуть на предателе рукой, подняться по лестнице и вновь оказаться возле своего окна. Но вместо этого Марвел встала на четвереньки и полезла за зверем в низкий проём, ругая себя за безопасность и моля всем богам о том, чтобы позорно не застрять. К счастью, девушка благополучно протиснулась внутрь и теперь осматривала тёмную жилую комнату. А Ард довольно урчал и тёрся о её ногу. В центре помещения стоял обеденный стол в окружении четырёх стульев. В нише Марвел заметила узкую кровать и комод. Возле стены, рядом с лазом, возвышался двустворчатый шкаф, а у двери красовался пузатый сервант. Круглые маленькие окошки под потолком напоминали иллюминаторы. Подобное окно Марвел видела в книгохранилище. Судя по всему, эта комната тоже находилась в подвале. Кот с важным видом направился к одинокому креслу. Он по-хозяйски залез на один из высоких подлокотников и теперь наблюдал за Марвел. Ар, ты её ведёшь себя неприлично. Вдруг сейчас вернётся хозяйны и застанет нас. Давай выбираться. Девушка обошла стол, нечаянно обо что-то ударившись ногой. Невольно она вскрикнула от секундной боли, а кот воспользовался ситуацией и перебежал на кровать, вальяжно раскинувшись на подушках. «Ну ты и наглец!» Марвел похромала к кровати, пытаясь схватить зверя, но поймала лишь воздух. Рыжий хитрец уже запрыгнул на комод. В тот момент, когда она подобралась к коту ближе, И пыталась настигнуть нарушителя порядка, дверь открылась и раздался крик. Всем оставаться на местах, я вооружён опасен. Марвел ойкнула. Кот с нисходящим фыркнул, а комнату затопил жёлтый свет. В дверях стоял Лер Волпи в кальсонах и полосатой фуфайке, ночной колпак сполз на затылок, а в руке библиотекарь держал кочергу. По всему видно, что мужчина торопился. Кажется, Марвел с Саром только что без церемона ворвались в жилища одинокого пожилого мужчины. Он подошел ближе, щурясь и разглядывая студентку. Марвел передвинула очки на лоб и глупо улыбнулась. «Добрый вечер, Лер Вольпи. А я тут мимо проходила». «Лера Уэлч? Вот так сюрприз!» Мужчина вздохнул, положил на столешницу ржавое оружие, а сам обессиленно присел на стул. Мм, да. Не ожидал, протянул он, нервно постукивая ногой в пушистой серой тапке. Ар грозно заурчал и повис на тапке, видимо, приняв за упитанную мышь, а Лер Вольпев вскрикнул: "Ох, ты, боже мой!" вернулся. Красноволосая библиотекарь не без труда цеплёкатат свои ноги и подхватил на руки, прижимая к груди. Ар как ни странно не сопротивлялся, позволяя подобное обещинство. «Ты, мой рыжик, я ж думал, ты погиб. А что это у тебя с глазиком? А лапка-то какая, ужас!» — причитал мужчина, рассматривая зверя. «Кто ж тебя покалечил?» «Это ваш кот, Лер Вольпи», — обрадовалась Марвел. Теперь стало ясно, почему Ар рвался сюда, здесь его дом, а Лер Вольпи хозяин. Но ответ библиотекаря ее удивил. Не, это кот старика Марка Плейса. Редкая порода, северный каракал. Помнишь, рысий кот? А какой умный. Всё же ведь понимает. Кот старика Марка поразилась Марвел вновь осматривая комнату. На каминной полке она заметила чёрную рамку с фотографией пожилого мужчины. "Где мы?" спросила Марвел. «В комнате покойного коменданта мужского общежития», — нахмурился Лервольпе. «Вы разве не знали, куда зашли?» «Нет», — призналась она. «Я шла за Аром». «За Артом», — поправил ее библиотекарь, поставив кота на пол и удобнее устроившись на стуле. Марвел теперь поняла, почему кот откликался на кличку Ар. Она думала из-за похожего рычания. а оказывается, она всего лишь пропускала одну букву в его имени. Библиотекарь тем временем откинулся на спинку стула и принялся вещать. — Полное имя Катар Тисиус, но Марк звал его Артом. Удивительный зверь, редкая порода, уникальная, родословная. В Белавии единственный экземпляр. — И как же этот единственный экземпляр оказался у простого коменданта общежития? — полюбопытствовала Марвел. Она присела за стол в ожидании подробностей. «Достался от прежних хозяев», — пояснил Лер Вульпе. «Кот принадлежал принцу Агнусу. Точнее, тот подарил его на день рождения то ли сыну, то ли дочери. Я уже запамятовал». Марк рассказывал, что после смерти Агнуса и исчезновения детей замок опустел. Всех слуг отпустили. А Леру Плису разрешили остаться на острове в качестве смотрителя. Код был при нём. Библиотекарь словно что-то вспомнил и прищурился. Кстати, Лира Вэлч, а как вы проникли в комнату Марка? Ведь я лично закрывала её на замок. Да и ваших шагов в коридоре не слышал, а ведь моя спальня по соседству. Ар, э, простите, Арт пришёл ко мне в гости пару недель назад. Я обнаружил его на подоконнике в своей комнате. А сегодня проследовала за ним вон в тот лаз. Марвел указала на железную низкую дверцу рядом со шкафом, через которую они с Аром проникли в помещение. А, вот что. Этот проход Марк сделал специально для кота. Днём Арт спит, а по ночам гуляет. Но по территории ему запрещено бродить. Директор в принципе не против, но его супруга Аноре сильно не взлюбила кота. «Вот Марк и придумал этот лаз. Он ведёт в крепостную стену, там можно побродить, не пугая студентов и преподавателей, половить мышей». Наконец-то Марвел узнала, и как появился в Академии кот, и кто хозяин. Но вот на вопрос, кто сотворил подобное со зверем, Лер Вольпе, похоже, ответить не мог. «А когда кот исчез?» — поинтересовалась она. «Сбежал в тот же день, когда убили Марка». Вздохнул библиотекарь, склонился к зверю и почесал за ушком. "Но почему вы никому не сообщили об исчезновении Арта?" "Кому? Если полицейские смерть Марка не стали расследовать, то кто будет искать какого-то кота?" заохал мужчина. "Да он и не исчез. После смерти хозяина его видели возле башни, где живут преподаватели академии. Та же Лира Стерлинг просила меня забрать Арта и угрозила сбросить в океан. Видите ли, он её жутко пугает. Сидит по ночам в саду и смотрит на окна. Да я бы с радостью забрал, но где же его искать? Потом думал, это змея. Мужчина прокашлялся. Простите. Думала супруга ректора и впрямь его кинула в океан. Марвел перевела взгляд на Катара, осматривая глаз и железную лапу. "Боюсь, что на Арта кто-то напал. Я вот что думаю". Лер Вулпе склонился к девушке и поманил пальцем, а затем зашептал: "Вдруг Ката покалечил тот, кто убил Марка? Видать, наш Арт пришёл не вовремя и застал убийцу". "Не сходится", Марвел покачала головой. Вы же сами сказали, что в тот вечер, когда вы обнаружили коменданта, кота в комнате не было. Или Артур успел скрыться, или же что, или же Лэйра Уэлч, не томите, с нетерпением вскрикнул библиотекарь. Или Артур поколечили в другом месте, и сделал это тот, кому кот доверял. Закончила Марвел и многозначительно посмотрела на собеседника. Тот выпучил глаза, Вы полагаете, что кота могли изуродовать специально? Но кто? Первокурсники, которые бегают по ночам по тайным переходам? Не знаю. Пожало плечами Марвел. Но нашему Арту кто-то помог выжить, судя по искусственной лапе и глазу. А теперь кот скрывается, опасаясь новой расправы. У Марвел уже возникли кое-какие предположения о том, кто мог найти кота и кто вживил ему кристаллик в глазницу. но она не решалась поделиться соображениями с библиотекарем, пока её волновало другое. «Лер Вольпе, а почему вы ворвались сюда с оружием? Вы кого-то опасаетесь?» «Конечно, опасаюсь. Убийцу Марка». Мужчина о чём-то крепко задумался, а затем пробормотал. «Вы и Рэм прибыли в академию недавно, а значит, не имеете отношения к преступлениям. Возможно, ваш потливый ум, ли Равельч, сможет разглядеть то, чего не вижу я. Хотя Рэм был бы для меня предпочтительнее. Последнее замечание Марвел пропустило мимо ушей. Ей в принципе не нравилась эта история, и она до сих пор сомневалась, что старика убили, но решила выслушать доводы библиотекаря. Так кого вы опасаетесь? Того, кто убил Марка? повторил ранее сказанное Лер Вольпи, озираясь по сторонам, и произнес одними губами. «Преступник здесь, среди нас. И я знаю, что именно он забрал из комнаты коменданта Плиса после убийства». «И что же?» — напряглась Марвел. «Семейный портрет», — таинственно протянул библиотекарь, огорушив ответом. «Я проверил вещи Марка и заметил, что из альбома исчез тот самый портрет». Вечерами мы чаёвничали, рассматривали, какой портрет пропал Лервольпе. Нетерпеливо перебила собеседника Марвел. Какой же ещё? Искренне удивился библиотекарь. Портрет семьи принца Агнуса. Но кому мог понадобиться старый портрет? Недоверчиво спросила она у сомневшийся в словах собеседника. Разумеется, отпроском принца, потому что они живы. Но они хотят, чтобы об этом кто-то узнал. Сознанием дела заключил библиотекарь, а Марвел разочарованно вздохнула. Она смотрела на мужчину с сожалением. Очевидно, что Лер Вольпи принял смерть друга слишком близко к сердцу и теперь придумывает небылицы. Это всё они. В глазах библиотекаря зажёгся лихорадочный блеск. Он вскочил со стула и принялся расхаживать по комнате. А затем ударил себя ладонью по лбу. Конечно же. Ведь Марр говорил, что видел в Академии детей Агнуса. Так и сказал. Весь в отца, только масть другая. Я тогда полагал, что он перепутал, не разглядел. А вон как выходит. Марвел сочувствовала маленькому библиотекарю, догадываясь, что тот обезумел. Он выкрикивал какие-то бессвязные фразы, бил себя ладонью по лбу, притоптывая ногой в пушистой тапочке, а арт с рыком набросился на неведомого зверя, пытаясь поймать и избить мужчину с ног. "L'air volpe", Марвел повысила голос, привлекая внимание собеседника. "Я одного не понимаю. Если ваши комнаты рядом, как же вы не заметили посетителя в тот день, когда произошло убийство?" Мужчина остановился и хитро улыбнулся. А из вас выйдет толк, Лира Уэлч. Вы очень любознательны и подмечаете детали. Я уверен, что преступник подгадал время. В 10 вечера комендант обошёл комнаты мальчишек, убедившись, что все на месте и готовятся ко сну. В начале 11 Марк вернулся к себе и готовился к нашему ежевечернему чаепитию. А вы начала была Марвел? Но Лер Волпе грозно сдвинул брови. Не перебивайте меня, юная Лира, зашипел он. В тот момент я находился в библиотеке. Она работает до 11. После визитов студентов я прибираюсь, расставляю книги по местам, иногда заходят преподаватели. А как же комендант женского общежития Лира Кет? Насколько мне известно, её комната тоже находится здесь. Так и есть. Ещё и дальше по коридору. Но Лира Кэт с вечера до утра дежурит на этаже аптек, а отсыпается днём. Получается, что наш преступник прекрасно знал, что застанет Марка одного. Но здесь должна быть охранная магия, предположила Марвел. Я вас умоляю, какая охранная магия? Обычные ключи. Мы же не преподаватели и не студенты, чтобы нас охранять. «Всего лишь обслуживающий персонал Академии, как костелянша или повар», пренебрежительно фыркнул Лер Вольпе. «Наши коморки расположены рядом с книгохранилищем. Любой мог сделать вид, что идет в библиотеку, а затем свернуть в коридор к нашим комнатам. А уж замок вскрыть умеючи. Я уверен, Марк сам впустил убийцу, не ожидая подвоха». Марвел вздохнула. «Даже если Лер Вольпе прав». «Преступником может оказаться кто угодно. Адепт, преподаватель, служащий. Любой. И как его вычислить?» И ещё одна вещь не давала ей покоя. Зачем убийце понадобился портрет семьи принца Агнуса? Если, конечно, о библиотекаре ничего не напутал. «А что было изображено на портрете?» — уточнила Марвел. «Том, который исчез из альбома». «Не что, а кто!» Агнус, его супруга Ливия и их доча Августа и новорождённый принц. Кстати, там же был изображён наш арт. Улыбнулся библиотекарь с гордостью, взглянув на кота. Марвел вспомнила, что когда она готовилась к экзамену по истории Белавии и поинтересовалась, как выглядел принц Агнус. Лервуль ответил, что в замке портреты принца и его семьи не сохранились. Разве только один из них затерялся в городском особняке? который до сих пор пустует». «Вы говорили, что Агнус уничтожил все семейные портреты. Почему?» «Марк поведал мне, что принц отличался крайней раздражительностью. Грубил слугам, даже бил. Но жену любил страстно. До поры до времени». Лер Вольпи поморщился. «А вот после рождения детей он ее возненавидел». Говорят, поэтому и переехал из городского особняка в замок на остров, чтобы никто не видел, как он её поколачивает. После появления наследника семейные портреты уничтожил, а жену с детьми и вовсе отселил в башню, в ту, где теперь находятся апартаменты преподавателей. Так возненавидел жену и детей, что уничтожил все портреты? Ходили слухи, что он подозревал супругу в измене. и сомневался в том, что в наследниках течёт его кровь. «Но сами посудите. Какая уж тут измена на острове!» Да и Марк говорил, что дети — копия принца. Лер Вольпе. Марвел с сочувствием посмотрела на библиотекаря. «У меня к вам просьба. Постарайтесь не обсуждать подобное ни с кем в Академии». Она хотела добавить, что если преступник действительно убрал с дороги старика Марка, то он с лёгкостью расправится и с болтливым библиотекарем. К сожалению, мужчина воспринял её просьбу иначе. «Я понимаю вас, Лира Уэлч. Все подумают, что я безумен. Да мне и так никто не верит, даже...» Вольпи в отчаянии махнул руку и нахмурился. «Возможно, мой друг умер от сердечного приступа. Я просто никак не могу смириться с потерей». На глазах проступили слезы, библиотекарь сорвал с головы ночной колпак и прижал к лицу. Марвел хотела успокоить разволновавшегося пожилого мужчину, но отвлеклась на шум. Арт побрел к низкой дверце, клацая искусственной железной лапой по каменному полу. Кот пролез в лаз, а Марвел поняла, что и ей пора убираться во своясе. В ее комнату может заглянуть любопытная соседка, «Вдруг поднимет тревогу или закроет окно?» «Пожалуй, мне пора», — Марвел поднялась со стула и направилась к Лазу. «Удобнее пройти через книгохранилище», — предложил Лер Вольпе. «Нет, спасибо. Уже был отбой, старушка Кэт может не пропустить, и, что хуже, доложит коменданту Лерку. Тем более на территории Академии полицейские будут мучить вопросами, где я была в столь поздний час». Марвел не стала говорить Леру Вольпе, что больше, чем полицейский, она боялась встречи с деканом Морганом. После доверительной беседы он вряд ли поймёт поступок своей равной одептки, а ей не хотелось нарушить то доверие, что между ними возникло. Марвел склонилась к низкому лазу, но обернулась, услышав голос библиотекаря. Благодарю вас, Леру Вэлл, что позаботились о Барти. И вы заходите, если что. на лучше через дверь. Лервульп деликатно отвернулся, стараясь не смотреть, как девушка становится на четвереньки и выползает из жилища. Марвел без приключений дошла до своей комнаты, правда, дождь нищадно лил, и она забралась на подоконник лишь с третьей попытки. Ноги и руки то и дело соскаивали. Зато с каким удовольствием она приняла тёплый душ, а затем укуталась в одеяло, уютно устроившись в кровати. Марвел прокручивала в голове разговор с библиотекарем и не могла поверить. Неужели кто-то из детей принца Агноса жив и совершил убийство из-за какого-то портрета? Тогда получается, что все три преступления никак не связаны между собой. Нет. Что-то не сходилось. Хоть мотивы были разные, складывалось ощущение, что за всеми убийствами стоит невидимый дирижёр. Вопросов было больше, чем ответов. Да ещё в эти дни не удалось расставить ловушки и поймать все те убийцы Олегрей. Вспомнив о ловушках, Марвел поднялась с постели и подошла к шкафу. Она приподняла шляпную коробку и шумно выдохнула. Страницы из дневника Олегрей не было. Если её забрал Рэм, это подтвердило бы прежнюю догадку. Натан Рэм охотится за дневником и расследует гибель студентки. Марвел ещё какое-то время размышляла над преступлениями, пытаясь собрать кусочки мозаики воедино, но так и не придя к каким-либо выводам, уснула, решив, что новый день принесёт новую пищу.